Глава 18 В пяти метрах от лифта, который три секунды назад буквально вышел из-под земли, сидят Джервис и Джудит. Они улыбаются друг другу. Джудит жеманно отводит взгляд в сторону, а рыцарь бросает ей ухмылку. Если бы парень не был весь в крови, а девушка в больничном халате, то можно было бы подумать, что это обычная пара влюбленных, которая вышла на пикник в солнечный день. Увидев нас, они тут же соскакивают с земли и подбегают к лифту. «Точнее, подбегает Джудит». Джервис прихрамывает на все ноги. «Ну все, малыш, дальше сам», — говорит гаррет и отпускает Рея, который моментально облокачивается на меня всем своим весом. Джервис подходит к Уорду, и тот отдает ему что-то. «Что именно я не вижу», — обзор мне загораживает девушку в порванном халате, который когда-то был белоснежным и идеально выглаженным. «Джудит, помоги Рею. Прошу я, и даже не рассматриваю варианта, что она может не справиться с этой задачей». «Что случилось?» — спрашивает девушка. При приближении ко мне лицо Джудит становится таким, будто она увидела самый кошмарный сон и только что поняла, что это был вовсе не сон. «О боже, твоя голова!» Спохватившись, Джудит складывает руку в кулак и закусывает указательный палец. Глаза девушки наполняются слезами. Отворачиваюсь. Не могу на это смотреть. «Помоги Рэю!» — прикрикиваю на нее и отвожу взгляд дальше в сторону. Чувствую себя ущербной и покалеченной. Но ведь я такая и есть. Меня сломали. Я как этот белый халат Джудит. Раньше я жила в тепличных условиях. Учеба, семья, парни. Мелкие проблемы, такие как подбор одежды на вечеринку или решение, в какое кафе сходить. А потом случился куб. Меня помяли, порвали. И если бы не семья, в итоге меня выкинули бы на помойку. Именно так Джудит поступит с изуродованным халатом. «Я халат. Отлично. Сама про себя закатываю глаза. Ветерок непривычно холодит голую кожу головы. Прикасаюсь ладонью к затылку и сглатываю очередной ком». «Что с отцом?» – настороженно спрашивает Джудит. Секунда уходит на раздумье. Его убило взрывной волной. Почему-то лгу я и чувствую на себе взгляд Гаррета. «Джудит помогает мне, и мы опускаем Рея возле дерева». Он не даёт мне встать, берёт мою руку в свою и переплетает наши пальцы. Они скользят от крови, но в итоге складываются в идеальный пазл. Поднимая взгляд от наших переплетённых пальцев, встречаюсь взглядом с Рейлоном Бейкером. Кажется, что он собирается потерять сознание, но хочет мне что-то сказать. Вся одежда в крови, лицо белое. Он потерял слишком много крови. Слишком-слишком много. Ничего не говори. Шепчу я и сжимаю руку еще сильнее. Провожу ладонью по его щеке, оставляю там красный отпечаток. Я тоже многое хочу ему сказать. Слишком многое. Джудит садится рядом. Встаю, чтобы дать ей пространство для помощи Рэю. Поднимаю голову и смотрю на чистое голубое небо. Я увидела его. Кажется, прошло довольно много времени, когда я последний раз смотрела на небо. Никогда раньше не замечала, насколько прекрасна природа. Вдыхаю свежий воздух, и прикрываю глаза. После запахов канализации и лабораторий обычный свежий воздух кажется вкусным и родным. Я жива. Я увидела небо. Глаза распахиваются. Внутри образуется тугой узел. Он моментально перекрывает всю эйфорию от природы и воздуха. Там, внизу, сотни людей, которые больше не увидят небо не вдохнут этот самый чертов свежий воздух, не зажмурятся от ярких лучей палящего солнца, не обморозят щеки на морозе. Меньше чем через час они уже ничего не смогут сделать. Разворачиваюсь и иду обратно к лифту. Времени нет. «Ты куда?» — хрипло спрашивает трей Тяжело вздохнув, не оборачиваясь, отвечаю. «Грехи замаливать!» «Нет!» — кричит Рэй. Кажется, на это слово он тратит последние силы. «Я вернусь!» — говорю я и захожу в лифт. Я не буду думать. Просто действовать. «Джонс, стой!» — кричит Рэй. «Не могу на него смотреть. Если посмотрю, если увижу его лицо хоть на мгновение, то никуда не уйду. Но я должна. Не для тех, кто внизу. Для себя. Это нужно именно мне. За все то, что я совершала. За всех тех, кого больше нет. Я должна». Встречаясь взглядом с Гарретом, он тяжело вздыхает и, закатив глаза, говорит Джервису. руки идем!» Когда-то я спросила Гаррета о том, почему он не пытается меня отговаривать от заранее провальной затеи. И получил ответ. «Нет смысла. Ты все равно сделаешь так, как решила». Сглатываю ком. Хочу сказать им, что остались здесь, но ни одного звука не произношу. Они нужны мне. Как я уже упоминала, они моя семья. Немного нестандартная, но незаменимая. Они входят в лифт, встают по обе стороны от меня, и Гаррет нажимает на кнопку. Я слышу, как Рэй пытается встать, но Джудит старается усмирить его. Мое сердце сжимается. Я хочу выйти из лифта и броситься в объятия Рэя. Но тогда я всю оставшуюся жизнь буду презирать себя. Возможно, в один из дней отвращение к себе дойдет до пика, и я вскрою вены или спрыгну с моста. Я должна, я должна сделать хоть что-то. Там ведь чьи-то родные и близкие. Кого-то дома ждет мама, так же, как и меня. «Джон, стой!» кричит Рэй. Двери закрываются. Я так и не посмотрела на него, потому что чувствую, у меня будет еще уйма времени делать это. Часы, годы, при идеальном раскладе, десятилетия. Но сейчас я не смогла. Я вернусь. Ты, главное, дождись, — говорю я Рэю, хотя он меня уже не слышит. Дзиньк, спускаемся вниз. Проходим через кабинет Дельгада, спускаемся на зеленый уровень и с единственным пультом, который все это время был у Рея, открываем аквариумы. Не сговариваясь, мы работаем сообща, словно наш мозг сросся, и мы понимаем друг друга без слов. Действия. Они настолько продуманы и быстры, будто мы занимались этим не один год. Пока Гаррет открывает аквариумы, я составляю, на удивление послушных заключенных, шеренгу по 10 человек. Как только десятка собирается, Джервис ведет их и увозит наверх. «Где военные?» — спрашиваю я. «Хрен знает. Большинство было в красном коридоре. Думаю, другие ушли через второй выход. Ведь Дельгада приказал спалить это место к чертям собачьим, а про выход из кабинета знала только семья». Бросает на меня косой взгляд. «Это я так, чисто напоминаю. А то, кажется, ты забыла. Нам удалось освободить из клеток всего около ста человек. Делаем все, что в наших силах, но, к сожалению, у нас даже нет часов, чтобы понять, когда пройдет отведенный нам час». Несмотря на то, что Джервис ранен, он носится, как угорелый. Некоторых пленных выносят на руках. Все его лицо обливается потом, глаза измученные, но он делает то, что должен — спасать невинных. Ему это тоже нужно, как и всем нам. «Ну же, идиот, выходи!» — кричит Гаррет. Оборачиваюсь и вижу парня, которому не больше двадцати. Он забился под кровать и дрожит. Видно только его ошарашенное лицо. «Гаррет, нет времени!» Напоминаю ему и подхожу к соседней камере. Стоит мне открыть ее, как со стороны столовой разносится очень громкий гул мужских голосов. Замираю. Гаррет, напряженно зову его я. Кажется, мы только что нашли военных. Как можно быстрее набираю код и, не задумываясь, что делать дальше, открываю клетку за клеткой. Шум приближается. Дзиньк спустившегося лифта оповещает о прибытии Джервиса бросая взгляд на Гаррета. За его спиной висит автомат. В кобуре два пистолета. У меня же только пистолет. Сколько патронов? Ещё три двери открыты. Джервис приближается. И хмуря красное лицо спрашивает. «Ты слышишь?» «Да». Гаррету удается достать сопротивляющегося парня. В коридоре скопилось уже человек тридцать. Я начинаю паниковать. Военные всё ближе и ближе. Джервис снимает с себя автомат и подаёт мне. Молча тычет пальцем в десять человек и уводит их. Парень истерик резко срывается с места и бежит в другую сторону. Прямо навстречу военным. Они выруливают из столовой именно в тот момент, когда парень пробегает половину пути. Он замечает их, но уже слишком поздно. Пять вооруженных до зубов мужчин. По щелчку пальцев того, кто стоит посередине, они прижимаются к стенам и тут же открывают огонь. Они не разбираются, кто перед ними. Парень истерик вскрикивает, но его голос быстро тонет в криках двадцати освобожденных. Они в панике пихают друг друга. Гул пальбы, запах нагретого металла, щелчки перезаряжаемого оружия. «Обратно!» — кричу я и прячусь за стеклянной дверью. Очередь пуль врезается в стекло, но не пробивает его. Подопытные вопят. И те, кто в клетках, и те, кто бегут в разные стороны. В итоге они практически все падают, захлебываясь кровью. Гаррет в клетке напротив меня. Встречаемся с ним взглядом и по кивку его головы, выглядываем за двери и отстреливаемся. «Стреляют в нас», — мы отвечаем тем же. Свист пуль, виск тех, кого мы пытались спасти, звук падающих гильз — это симфония смерти. Думаю, именно так звучит война. В очередной раз выглядываю из-за двери, стреляю, не глядя, но пули не летят, они кончились. Бросая взгляд на Гаррета, он еще отстреливается. «Что делать?» Я чувствую, как сила от вакцины пульсирует во мне. Но выйти с пустыми руками против оружия — это верная смерть. Думай, думай, думай. Опускаю взгляд вниз и вижу, как между нашими с Гарреттом камерами катится круглая граната. Вдох. Чеки нет. Выдох. Она катится и катится. Останавливается. «Гаррет!» — кричу я. «Закрывай дверь!» Он бросает на меня взгляд и тут же переводит его на гранату. Одновременно тянемся к дверям, но взрыв мешает нам закрыть их. Взрывной волной меня относят к стене. Ударяюсь спиной и падаю на пол. В ушах писк, я ничего не слышу. Открываю рот и пытаюсь движением нижней челюсти избавить шум, так как если бы мне в уши попала вода. Это бессмысленно. Поднимаюсь на руках и тут же получаю сильный удар в живот. Воздух вышибает. Падаю на бок и собираюсь в позу эмбриона. Зрение мутное, но я вижу, как перед глазами маячат военные ботинки. Одна нога остаётся в поле моего затуманенного зрения, вторая пропадает и обрушивается мне на живот во второй раз. Сгибаюсь ещё сильнее. Воздуха нет. Открываю рот, словно рыба на суше, и пытаюсь вдохнуть хоть мизерный глоточек кислорода. Но стоит мне потерять вторую ногу из вида, как я хватаю первую и резко тяну на себя. Мужчина падает. Поднимаюсь на руках. Он тянется к пистолету, я как лягушка прыгаю на него. В его боковых карманах много оружия. В ближнем бою самый эффективный – нож. Выхватываю нож, который прикреплен к его икре, и моментально забираюсь на мужчину. Вакцина помогает как никогда. Сладкий адреналин разносится по венам. Выбиваю пистолет из его рук и замахиваюсь ножом. Получаю ощутимый удар под ребра и вскрикиваю. Военный перехватывает мою руку, и мы толкаем лезвие каждый против себя прилагая все силы и одним резким толчком погружая лезвие по рукоять в горло противника. «Бульк» — именно такие звуки он издает. В его глазах шок, а потом там не остается ничего. Пустота. Поднимаюсь с него, меня шатает в сторону. Выравниваюсь и иду на выход. В этот момент Гаррет расправляется с другим, а Джервис расстреливает третьего. Двоих мы, оказывается, уложили еще в момент перестрелки. «Быстрее!» кричит Джервис. Те немногие, пять человек из двадцатки, в ужасе выглядывают из камер, и только когда понимают, что кроме нас троих никого нет, выходят и быстро бегут к лифту. Джервис их увозит, а мы открываем аквариумы дальше. Все тело ломит, но сила внутри меня, кажется, становится только больше. Как это возможно? Я не знаю. Одна клетка, вторая, третья, пятая, один громкий коллективный щелчок заставляет меня замереть на месте. «Что это?» спрашивает Гаррет и подходит ко мне. Смотря вдаль коридора, замечаем, как аквариумы сами по себе открываются. Люди неуверенно выглядывают из засиженных мест и в страхе выходят. «Какого хрена?» А потом начинается ад. Пленные, словно сговорившись, бегут в сторону лифта. Сотни людей толкают друг друга. Кто-то падает, и это никого не заботит. Люди спасают сами себя. На окружающих плевать. «Уходим!» кричит Гаррет, и его сносят толпой тел. Меня сбивают с ног. «Гаррет!» — кричу я, но в шуме от сотен обезумевших людей я не могу услышать его ответ, если он вообще был. Кто-то наступает мне на руку, получаю удар под ребра, три попытки встать провалились, ползу к ближайшей открытой камере и, забравшись внутрь, выдыхаю. «Черт, сколько времени прошло!» За стеклом табун людей, они толкаются, оттаскивают друг друга назад и пытаются всеми бесчестными способами пройти к лифту, в котором весьма ограниченное количество мест. Я где-то в середине этого безумия. Выберусь ли я? Определенно, да. Мне нужно войти в этот поток сейчас, иначе будет поздно. Медленный вдох, плавный выдох. Вперед. Отхожу немного назад и с разбега врываюсь в толпу. Кто-то тянет меня за руку и тащит назад. Вырываю свою многострадальную конечность и, пища, шипя и ругаясь отборным матом, двигаюсь вперед. Выстрелы. Кто-то стреляет, но это еще больше наводит панику. С моим ростом легко затеряться в толпе. Вот я и потерялась. Кто-то двинул мне в висок, кто-то наступил на ногу, но я, словно обезумевшая, как и все здесь, двигаюсь вперед. Я даже не знаю, сколько до лифта, но знаю одно — всем не успеть. Страх подгоняет меня, и я моментально забываю о том, что сама пришла спасать этих людей. Сейчас я пытаюсь спасти только себя. Но сегодня хороших дел достаточно. «Дзиньк!» — прозвучал достаточно близко. Я рядом. Совсем чуть-чуть, и я доберусь. Очередные выстрелы заставляют людей двигаться с еще большим остервенением. «Кто стреляет?» «Черт, я безоружна!» джо кричит Джервис. «Я здесь!» — в ответ ору я. До лифта буквально метр. Джервис стоит возле дверей с автоматом и периодически стреляет над головами людей. Он пытается их остановить, напугать, но эффект обратный. Внутри лифта уже человек десять. Гаррет стоит рядом с Джервисом. Увидев меня, он направляет пистолет на парня передо мной и кричит. «С дороги!» Как только путь свободен, я быстрым шагом вхожу в лифт, впечатываюсь в ворох трясущихся тел. Джервис и Гаррет заходят следом. Двери закрываются, но люди цепляются за них. Механизм срабатывает отлично и вновь открывает двери. Отталкиваю руки тех, кто мешает нам, и со слезами на глазах молча ненавижу себя за это. Я дала им надежду, и теперь отнимаю ее. Все же двери закрываются. Лифт поднимается. Как только выходим, Джервис отправляет лифт вниз. Это знак того, что мы больше за ними не вернемся. Дальше каждый сам за себя. Но мы все прекрасно понимаем, что из этого лабиринта коридоров им не выбраться. Они даже код не знают. Те, кого мы сейчас оставили, обречены. Быстро преодолеваем расстояние до второго лифта. Зайдя в него, мы с Джервисом встречаемся взглядами. Он слышит. Я тоже. Взрывы прокатываются под нами. Лифт поднимается. «Сгруппироваться!» — вопит Джервис. Но люди не знают, что это значит. Да и места тут недостаточно. Сильнейший толчок снизу, лифт нереально быстро несется наверх. Крики, вопли, слезы. Взрывной волной нас выкидывает наружу. Две секунды свободного полета, и жесточайший удар о землю вырубает меня.